Глава 19. На первую встречу с дамой, которая вполне вероятно станет вашей свекровью, не гоже приходить в джинсах и пуловере. А уж если учесть, что Глори отмечает день рождения в ресторане, то появление потенциальной невестки в затрапезной одежде дама сочтёт в лучшем случае за недостаток воспитания, а в худшем за оскорбление. Собираясь пожить у Майи Михайловны, я не планировала похода на тусовки, поэтому ничего парадного из нарядов не прихватила. Ехать в ложки на времени нет. А ведь еще необходимо купить подарок. Но если подумать, то можно решить эту проблему. Где-нибудь поблизости непременно обнаружится торговый центр, там мы убьем всех зайцев. Я перестроилась в правый ряд, проехала вдоль тротуара и обрадовалась. Вот и большой магазин. В бутике под названием Анжелика за прилавком скучал томный юноша. Услышав, что посетительница ищет платье для коктейля, длина за коленом, цвет любой, он окинул меня оценивающим взглядом, остался увиденным доволен, в развалочку подошёл к стойкам, выдернул нечто красное, атласное, щедро усыпанное стразами и объявил: Самое дорогое украшение от Swarovski. Думаю, смогу найти за углом похожее. но за более высокую цену, фыркнула я. Продавец, похоже, не знавший старый анекдот, возразил: "Наш бутик самый крутой. Здесь сама Елена Петровна, жена хозяина, отоваривается". Я посмотрела на бейдж, прикреплённый к пиджаку консультанта. "Евгений, давайте подберём что-нибудь поскромнее. На вечеринку собрались", деловито предположил юноша. "Там лучше выделиться из толпы, чтобы вас заметили. В этом платье вы будете королевой". Винценосное особое мероприятие должна быть дама, которая станет моей свекровью, вздохнула я. Впал не удовлетворюсь ролью фрейлины, пока не знакома с матерью жениха, но думаю, для первой встречи знаю, потёр руки Евгений. "Just in moment, bitte, please". Парнишка метнулся к стеновому шкафу, отодвинул дверцу, порылся внутри и вытащил нечто, более всего напоминавшее рюкзак, с которым я ходила в пионерском отряде в поход. Для тех, кто не застал советские времена, опишу вещь. Цвет застирана грязной хаки, покрой мешок с рукавами. Зато ничего варварски блестящего, ни тебе бриллиантов, из бутылочных осколков не валанов из фольги. Тренд сезона, отчеканил Евгений. Только вчера с шит руками Fendi Laraна сегодня прилетел из Парижа, дорого, элегантно в одном экземпляре. Вот кутюр. От кутюр протянула я мне не по карману скидочку организую пообещал консультант лично для вас особую думаю наряд стоит дороже автомобиля бизнес-класса пытаясь не рассмеяться произнесла я как правило всё созданное руками призраков имеет непомерную цену к вашему сведению и в Сен-Лоранс кончался в 2008 году очень жаль он был невероятно талантлив Я имел в виду, что наряд сконструирован. Его последователями выкрутился Евгений. А, а, протянула я. Спасибо, очаровательный прикид, но мне бы хотелось нечто поярче. Юноша вытащил изумрудно-зелёный комплект: корсет с золотой шнуровкой и юбка тюльпан. Супер, да? Прекрасно, восхитилась я. Но корсет предполагает большой бюст. Увы, не могу похвастаться подобным. Можно вшить им планты. Бодро посоветовала Евгении: "Это сейчас легче лёгкого. Елена Петровна уже в который раз грудь увеличивает". "Боюсь, не успею с операцией до вечеринки", вздохнула я. "Она вот-вот начнётся. Давайте примерю голубое на бретельках, вроде ничего смотрится". Платье неожиданно село прекрасно. Когда я вышла из кабинки в торговый зал, Евгений рассыпался в комплиментах. "Как на вас сшито, глаза такие яркие стали". Берите без сомнений, его сама Елена Петровна купить хотела, но оно ей на размер маловато. Сшито в одном экземпляре. Лично возьму, остановила я Евгения. Можете ценник отрезать, прямо от вас поеду в ресторан. Продавец взял ножницы. Разрешите дать совет, пожалста кивнула я. Необходимо соответствующие туфли и украшения, справедливо заметил консультант. Могу подобрать и то, и другое. Смотрите, какая прелесть. Перед моим носом появилась тоненькая цепочка, на которой покачивался бант размером с небольшое яблоко, сделанное из искусственного жемчуга. Оригинальная штучка, авторская работа, чирикал юноша. Аксессуары делает талантливая художница, у нас с ней договор. Сто процентно ни у кого такого не встретите. Продолжая ворковать, парень ловко накинул на мою шею украшение, и мне пришлось признать, что оно идеально сочетается с нарядом. Тонюсенькая цепочка была совершенно незаметна, создавалось ощущение, что бантик висит сам по себе. «Шикарно!» – зацокал языком Евгений. «И в Париже лучше не подобрать. Вот еще пуссеты для комплекта. Размер ножки у вас какой!» Через пять минут нашлись и подходящие лодочки. Мне, правда, не очень понравилось, что их платформа украшена мелкими золотыми заклепками, но я решила не привередничать. Если Елена Петровна вас увидит, от зависти умрёт, прошептал Евгений, вручая мне пакет с украшениями и туфлями. Вы красавица, и у нас подарочек как для лучшего клиента бесплатный визаж. Спускайтесь на первый этаж в зону косметики, найдите там визажистку Нику, отдайте ей этот талон и скажите: "Я от Жени". Ника вам потрясный макияж и причёсок сделает. Парень явно старался сделать приятное даме, оставившей на кассе солидную сумму. Я от души поблагодарила его и сказала: "Не успею накраситься, сейчас пойду искать подарок". Глаза Евгения загорелись: "Платье, туфли, бежу, я подберу. Нужна музыкальная шкатулка и статуэтка". Разочаровала я услужливого консультанта. Женя схватил телефон: "Алиса, привет. Сейчас тебе подойдёт, э-э, Даша", подсказала я. Дарья, повторил юноша. Наша лучшая клиентка, ей нужна музыкальная коробка и фигурка. Есть? Секундочку. Евгений посмотрел на меня. Старинная вещь, играет Моцарта, на крышке "Кавалер и дама ани танцуют". Я пришла в восторг. Отлично. Приготовь к показу, велел Женя коллеге. И учти, Дарья, подруга Елены Петровны. Парнишка положил телефон на прилавок и смутился. Не очень-то прилично врать, но Алиска обалдуйка или Интяйка на простого покупателя нагавкать может. А вот со знакомой нашей Елены Петровны будет внимательна. Вам на первый этаж в магазин Старина Нового времени. Да, и ещё вот что. Не верьте Алиске, если заведёт, что при бомбас в 10 веке смастерили. Антиквариата у неё нет, сплошной наводел, но имитация хорошая и недорого. Я поспешила за подарком. Увидела довольно большую шкатулку на крышке, которой красовалась дама в атласном платье и кавалер, наряженный в бархатный костюм по моде времён Людовика XVI. Как она работает? Проще некуда, ответила Алиса и повернула ключчик, торчавший сбоку. Изнутри послышалась мелодия: "Ах, мой милый Августин, Августин". Фигурки стали вращаться, приближаться друг к другу, отъезжать к углам крышки и снова соединяться в середине. «Ой, как мило!» – обрадовалась я. «И прекрасно для пожилой дамы, которая коллекционирует подобные штучки». «А как зовут женщину?» – заинтересовалась Алиса. «Глория», – ответила я. Фигурки перестали кружиться в танце. Девушка показала на шею дамы. «За отдельную плату сюда можно повесить медальон с ее именем. Гравировку сделаем за минуту». Я чуть не захлопала в ладоши. «Отличная идея! А что тут за красная кнопка?» «Где?» – прищурилась продавщица. Сбоку уточнила я: "Нажмёте, и мелодия играть перестанет", быстро ответила Алиса, пробивая чек. "Гарантия целых 3 месяца. Вот, держите". Я взяла прямоугольную бумажку и машинально прочитала напечатанный на ней текст: "Изделие французская страсть. Страна изготовитель Китай, Аргентина. Поставщик Сингапур. Внимание: не является игрушкой и не предназначено для детей младше 16 лет". "Пакетик нужен?" спросила Алиса. Я отрывалась от изучения талона. Конечно, подарочная упаковка необходима. Удачной оказалась и встреча с Никой. Девушка мгновенно наложила мне макияж, потом слегка взлохматила волосы, попшикала на них лаком и сказала: "Короткая небрежная стрижка хит сезона. Судя по платью, у вас вечером торжество". "Верно", улыбнулась я. Ника вынула ободок, сделанный в виде косички из светлых волос, и осторожно надела на мою голову. Пустяк, а придаёт праздничный вид. Возьмите. Вообще-то я не нашла обручи, протянула я, оглядывая себя в зеркале. Зря вам очень идёт, заметила девушка. Он недорогой, берите, не пожалеете. Аксессуары у меня в единственном экземпляре, сама их мастерю. Будет у вас прекрасное дополнение к наряду, законченный лук. Я ещё раз полюбовалась на себя. Давайте, похоже, безделица мне действительно к лицу. В ресторан я опоздала самую малость, явилась спустя 15 минут после указанного времени, но не чувствовала себя виноватой. Четверть часа это совсем не страшно. Наоборот, воспитанный гость никогда не появится ровно в 19:00, он чуток припоздниться. Я сняла верхнюю одежду, отдала её гардеробщику, позвонила Феликсу, сказала в трубку: "Уже тут". И выпрямив спину, пошла в зал. От чего-то при моём появлении собравшиеся перестали разговаривать и начали глазеть на меня. Мне стало не по себе. Чего они так уставились? У меня чулок поехал или макияж размазался? Но потом пришло понимание: здесь скопились родственники и лучшие друзья Глории. Готова спорить, что матушка Феликса по секрету шепнула каждому: "Дорогуша, сын хочет представить нам своё обожае". Решив не ударить в грязь лицом, я ещё отчаяние свела лопатки, приклеила на лицо самую приветливую улыбку, поискала глазами Маневина, увидела его около кресел, в которых сидели разновозрастные леди, приблизилась к нему и тихо сказала: "Привет". Феликс обернулся и вытаращил глаза. "Что-то не так?" шёпотом поинтересовалась я. э пробормотал Маневин Ты чудесно выглядишь платье э поскольку раньше Феликс не отличался косноязычьям я поняла что он восхищён моим видом и состроила ему глазки Маневин закашлялся потом пару раз глубоко вздохнул и странным каким-то не своим голосом произнёс Дорогая мама разреши представить тебе Дашу Васильеву Давным-давно мечтаю познакомиться с вами, произнёс звонкий совсем не старческий голос. Я повернулась на звук, и онемела. Передо мной на диване сидели две женщины. Одна из них, очевидно, мать Феликса, полная седовласая дама, наряженная в тёмно-серую халатиду и замотанная в километры бус от великой коко, холодно изучающе смотрела на меня. Вторая, вероятно, подруга матушки или младшая родственница, была яркой платиновой блондинкой. Её коротко стриженные волосы торчали в разные стороны, и их придерживал ободок в виде косички чуть более тёмного колора. На лицо был нанесён безупречный вечерний макияж, причём незнакомке на веки приклеили такие же ресницы, что и мне. Да и помаду гостья подобрала того же приятного розового оттенка. Но не идентичность укладки и грима заставили меня лишиться дара речи. Дама, чьё имя пока не сообщили, была в голубом платье на бретельках. Емела на шее бантик из искусственного жемчуга, висевший на паутинно тонкой цепочке, и на ногах у неё были лодочки на платформе сплошь утыканные золотыми заклёпками. Учитывая одинаковые фигуры, светлую кожу, голубые глаза и любовь к традиционному красному лаку на ногтях, мы смотрелись с близнецами. Да что там, мы являлись клонами. Овечка Доли рядом не стояла.